Глава 8. Несмотря на исключительную успешную карьеру, которая привела его в самый желанный из всех политических кабинетов мира, президент Закери Харни не мог похвастаться внешностью кинозвезды. Он был среднего роста, достаточно худощав, не широк в плечах. Веснущатое лицо, очки с двойными стеклами, редеющие темные волосы. Однако, несмотря на скромную наружность, он пользовался необычайной, граничащей с поклонением, любовью всех, кто его знал. Даже сложилась поговорка, уверяющая, что если тебе довелось хотя бы раз встретить Зака Харни, ты пойдешь за ним куда угодно. «Очень рад, что вам удалось выбраться ко мне», — заговорил президент протягивая Рэчел руку. Его пожатие было теплым и искренне радушным. Рэчел собралась с духом, едва найдя в себе силы для ответа. «Встреча с вами, господин президент, огромная. Честь для меня». Он ободряюще улыбнулся, и Рэчел мгновенно ощутила легендарное обаяние мистера Харни. Президент обладал приятной, располагающей манерой общения. Это больше всего ценили в нем карикатуристы. Каким бы искаженным ни получался шарш, он все равно передавал и теплую улыбку, и дружелюбное выражение лица. А у глазах всегда отражалась искренность и чувство собственного достоинства. «Если позволите, — сказал Харни, — то я предложу вам чашечку кофе». «Благодарю, сэр». Президент нажал кнопку связи и попросил принести кофе в кабинет. Рэйчел направилась по коридору самолета вслед за хозяином. Трудно было не отметить, что для человека, имеющего невысокий политический рейтинг, он выглядел вполне довольным и ничем не обремененным. Да и одет неофициально. Синие джинсы, рубашка с открытым воротом, массивные тяжелые ботинки, как у туриста. — Вы занимаетесь туризмом, господин президент? — спросила Рэйчел, чтобы нарушить молчание. «Да нет, на самом деле я вовсе этим не увлекаюсь. Просто мои имиджмейкеры решили, что теперь я должен выглядеть именно так. А как думаете вы?» Рэчел очень хотелось верить, что Харни просто шутит. «Это придает вам очень, очень мужественный вид, сэр». Лицо президента оставалось совершенно непроницаемым. «Хорошо. Мы считаем...» Этот образ поможет вернуть голоса женщин, которые отвоевал ваш отец. Он продемонстрировал чарующую улыбку. «Мисс Секстон, не пугайтесь, я шучу. Мы ведь прекрасно понимаем, чтобы победить на выборах, потребуется нечто большее, чем синие джинсы и рубашка с распахнутым воротом Его добродушие и открытость моментально растопили лед, до этого момента сковывавший душу Рэйчел. Если президенту и не доставало внушительности и импозантности, он слегка и компенсировал это умением общаться и врожденным тактом. Дипломатичность – редкий, ценный дар, и Зак Харни обладал им в полной мере. Рэйчел шла вслед за президентом в хвостовой отсек. И чем глубже в святая святых они проникали, тем менее интерьер напоминал салон самолета, извилистый коридор, оклеенные обоями стены, даже спортивный зал с тренажерами и беговой дорожкой. Странным, однако, оказалось отсутствие других людей. «Вы путешествуете в одиночестве, господин президент?» Он покачал головой. «Нет». «Но мы лишь недавно приземлились». рэйчел удивилась. «Приземлились? Значит, откуда-то прилетели, а у нее не было никакой информации о поездках президента». Ясно, что авиабазу «Волопс» он использовал, когда хотел сохранить в втайне свое пребывания «Персонал покинул самолет как раз перед вашим появлением», — пояснил Харни. «Скоро я отправлюсь обратно в Белый дом. Но мне хотелось встретиться с вами именно здесь, а не там, в официальном кабинете. Чтобы ошеломить и напугать, напротив, чтобы выказать вам уважение, мисс Экстен». Дело в том, что в Белому дому очень не хватает конфиденциальности, а известие о встрече со мной может осложнить ваши отношения с отцом. Ценю вашу деликатность, сэр. Вам удается сохранять дружеское семейное равновесие, хотя это нелегко. Мне не хочется нарушать его своим вмешательством. Рэчел невольно вспомнила недавнюю встречу с отцом за завтраком и решила, что ее трудно определить как дружескую. И тем не менее, Зак Харни совершил этот явно незапланированный перелет только ради того, чтобы проявить тактичность. А ведь мог бы этого и не делать. «Можно мне называть вас по имени Рэчел?» – поинтересовался президент. «Конечно. Интересно, а могу ли я называть его Зак?» – мелькнула у Рэчел лукавая мысль. «Ну вот мой кабинет», — пригласил хозяин, распахивая перед гостей резную кленовую дверь. Президентский кабинет на борту номер один ВВС казался гораздо уютнее того, которым первый человек страны располагал в своей официальной резиденции в Белом доме. Однако и здесь в интерьере присутствовал налет излишней строгости и сдержанности. Огромный рабочий стол, заваленный бумагами. На стене картина где была изображена поднявшая паруса классическая трехмачтовая шхуна. Парусник пытался уйти от надвигавшегося шторма. Яркая метафора, если иметь в виду текущий момент жизни президента. Президент указал на один из трех достаточно скромных стульев, окружавших стол. Рэйчел присела. Она ожидала, конечно, что хозяин сядет за стол, но вместо этого он подвинул один из стульев и расположился рядом. «Пытается держаться на равных», — отметила она, мастер дипломатии. «Ну, так вот, Рэйчел, наконец, приступил к делу президент, устало вздохнув. «Мне почему-то кажется, что вас смущает мое неожиданное приглашение. Я не ошибаюсь?» Если какая-то напряженность оставалась в душе гостей, то после этих слов она исчезла. «Честно говоря, сэр, я озадачен и растерян. Харни добродушно, покровительственно рассмеялся». Вот как. Не каждый день мне удается на... озадачить агента национального разведывательного управления. Но согласитесь, ведь не каждый день агент национального разведывательного управления является на борт номер один по личному приглашению президента, который встречает гостя в джинсах и спортивных ботинках. Президент снова засмеялся. Негромкий стук дверь означал, что принесли кофе. Вошла стюардесса, держа в руках поднос, на котором стоял выпускает тонкую струйку ароматного пара «Оловянный кофейник», а рядом с ним две оловянные кружки. Президент кивнул, и девушка, опустив поднос на стол, моментально исчезла. «Сахар? Сливки?» – предложил хозяин, поднимаясь, чтобы наполнить чашки. «Сливки, если можно». Рэйчел с удовольствием вдохнула приятный аромат. Неужели это не сон, и президент Соединенных Штатов действительно наливает ей кофе? Зак Харни передал гостя тяжелую горячую кружку. «Настоящий поль-ревир», — пояснил он. Рэйчел попробовала кофе. Он оказался восхитительным. Такого вкусного кофе она не пробовала ни разу в жизни. «Что не говори», — заметил президент, наливая себе, «а потом удобнее устраиваясь на стуле, время у меня ограничено. А потому давайте сразу приступим к делу». опустив чашку». Кубик сахара он взглянул на собеседницу. «Полагаю, Билл Пикеринг предупредил, что единственная цель моего приглашения связана с намерением использовать вас в собственных политических интересах». «Если честно, сэр, то примерно это он и сделал». Президент усмехнулся. «Циничен, как всегда, не изменяет себе». «Так значит, он ошибается? Шутите?» Харни весело рассмеялся разве бил пикеринг ошибся хотя бы раз в жизни он как обычно попал в десятку